Глава тридцать восьмая План был просто изящен, но опирался лишь на то, что Игнис будут заинтересованы в поисках убийц не меньше самого Эллина. Едва ли в великом клане ничего не знают о начавших под них копать противников, а связать одно с другим будет несложно. По крайней мере, сам Эллин считал, что в четырех случаях из пяти попытавшиеся отнять его жизнь ассасины поступили так в стремлении оборвать последние нити, могущие привести к ним Игнис. при этом своими силами вести поиски Элину было не с руки ведь этих ресурсов которые имелись у великого клана ему оставалось лишь мечтать выйти на их уровень но ир было не суждено ни за год ни за пять ни за 10 лет такая мощь наращивалась годами и зависела больше от репутации и связей нежели от числовой способности анимусов и хранящихся в сокровищницах артефактов Элину даже списки умерших не своей смертью людей составлять пришлось бы не как не меньше двух-трёх дней, что сейчас было особенно критично для организации ведущей свои дела в тени даже сутки огромная прорва времени. Сейчас же всё, что требовалось перерождённому это добиться встречи с высокопоставленным и посвящённым в дела такого рода Игнис. Желательно вообще поговориться с его главой, с Арокой, но Элен не слишком рассчитывал на то, что ему вот так просто позволят это сделать. У него не было никаких контактов в этом клане. а весь авторитет, которым успел обзавестись глава клана Нойер, вполне мог показаться Игнес недостаточным, и те, в лучшем случае, ограничатся временем одного из своих старейшин. Но попытать удачу Эллен был обязан, ведь успех мог сэкономить ему немало времени. Глава клана Нойер – Эллен Нойер. Вновь представился он уже после того, как стража, приведя гостя в приемную залу, удалилась, оставив Эллена тет-а-тет -тет с немолодой уже женщиной. или, что куда точнее, старушкой. Судя по одежде, она не была слугой, но и дозначимая фигура в клане едва ли дотягивала. Мне нужно поговорить с главой клана Игнис, или со старейшиной по срочному вопросу, затрагивающему интересы клана Игрис. Какой уж и затрагивающих, юный глава. Старушка прищурилась, от чего множество морщин на её лице превратилось в великое множество. Но от ирождённого не укрылось то что несмотря на почтенный возраст, его собеседница обладала на удивление живыми карими глазами, в которых без особого труда можно было разглядеть недюжинный ум и мудрость. Яна слышала о ваших последних свершениях, да, наслышана и потому немало удивлена. Сама по себе все дина ничем человека не наделяла, но прямо сейчас Элину почему-то казалось, что именно эта старушка благородную платину в волосах заслужила как никто другой. Но это ничто не указывало Но своим ощущениям Анимус привык верить беспрекословно. А еще его смущало то, как она обращалась к главе чужого клана. Ни один человек в здравом уме, не обладая сравнимым со старейшинами положением, на такое не пойдет. Его банально не поймут, попрекнув неуважением. Да и если подумать, стража беспрекословно выполнила ее приказ, оставив нас наедине. Добавить сюда манеру держаться, сокрытую под старческой немощью. И начинает вырисовываться очень интересная картина. Я бы не стал беспокоить великий клан Игнис из-за каких-то пустяков, госпожа. Простите, мы друг другу не представлены. Как следует всё обмозгав, Мерин пришёл к тому, что положение его собеседницы среди Игнис действительно находится весьма близко к таковому у старейшин. Прошу извинить покорно. Старушка улыбнулась, сверкнув белоснежной в каком-то возрасте улыбкой. Марфа Игнис, действующая старейшина клана Игнис. И хотя нынешней главы, Сороки Игнис, с небольшими отступлениями от общепризнанного этикета, но она представилась, Эйлен понял, что его догадки были обоснованными от и до. Большое благо, что он решил не идти сразу напролом в поисках главы, а для начала попытался остаться в рамках визита вежливости, никого не торопя и не размахивая титулом главы клана. Позвольте выразить вам своё почтение, госпожа Игнис, довольно глубоко поклонившись, Элен поймал взгляд Марфы. Могу ли я просить о встрече с главой Игнис? К сожалению, она занята решением некоторых проблем в академии, о которых вы должно быть осведомлены лучше, чем я, ответила она, степенно качнув головой. Но если ваш вопрос действительно настолько важен, то я могу вас выслушать и незамедлительно принять решение. Мои полномочия позволяют многое. Если говорить честно, то у старой гвардии Элен знал не то, чтобы очень много. Он запомнился тех, кто всё ещё активно участвовал в политических игрёшках, но личность Ах вроде Марфы Игнис никогда даже в архивах Карёновых ничего не искал. Слишком мало у него было времени, и слишком бессмысленным выглядело сие действо в глазах перерождённого, из-за чего сейчас он был вынужден играть в слепую. Пожалуй, стоит начать с того, что ещё 2 месяца назад я нашёл хорошего торгового партнёра в лице достопочтенного Генриха Эллен решил подойти к рассказу со всей основательностью, но без фанатизма. Закрыть основные вопросы, которые могли возникнуть, и при этом не перегрузить рассказ лишней информацией. Задача не из простых, но за перерожденным стоял практически целый век опыта, так что справился он неплохо. По крайней мере, лучше, чем могло бы быть. Серебряный венок с алыми цветками звездами. Да, лидер Нойер, вы поступили умно и дальновидно, в первую очередь придя к нам, а не к страже. и пусть дух покойного Генриха простит нас за то, что мы не предадим его тело Земле так быстро, как это возможно. В облике Марфы Игнес в целом ничего не поменялось. Но дослушав рассказ до конца, смотреть на Элина она стала совершенно иначе. А уж после того, как он в подробностях описал покусившихся на его жизнь убийц, упомянув их близость к грани срыва, старушка и вовсе перестала видеть в нем ребенка. Видно, не могло дитя в ее представлении оставить в теле врага Расплавленный, пропитанный кислотой клинок. «С вашего позволения!» Она подняла со стола небольшой колокольчик и чуть им качнула. При этом не раздалось никакого звона, но спустя несколько секунд в гостевой зал уже вошли слуги. «Подготовьте карету и вызовите Алекса вместе с моими телохранителями. Мы едем в резиденцию клана Фуга». Последняя фраза была произнесена больше для Эллина, нежели для слуг. которым должно быть всё равно, куда конкретно отправляется их госпожа. Фуга тоже заинтересованный в этих ассасинах, озвучивать предположение касательно необходимости в первую очередь осмотреть труп или нет стал. Вполне вероятно, Марфа кивнула. Но моя племянница Сорока сейчас находится там по иной причине. Ваш учитель, глава Нер, оставил их работать вместе с наглецом Легасом, вопреки взаимной неприязни. «Она явно не последняя фигура в клане, и титул старейшины вместе с близким родством с их главой здесь ни при чем», пояснил перерожденный, почувствовав волну любопытства, пришедшую от Эриды. Змееку обоснованно заинтересовало то, как Марфа отозвалась о главе великого клана в присутствии постороннего. «Вполне вероятно, что в прошлом она была видным деятелем в своем клане». «Понимаю». Эллен, с легкостью переключившись на реальность, согласно кивнул, а спустя несколько минут они уже разместились в карете, степень защищенности которой от внешних угроз превышала всякие разумные пределы. Конечно, перерожденный не считал все эти меры бессмысленными, но если местные кинетические барьеры выдержат тот удар, на который они были рассчитаны, то сама карета воспарит в небо, а обычных людей внутри просто превратит в неаппетитную кашу. Компенсационные механизмы отсутствовали как таковые, из-за чего изделие выглядело неполноценным. У вас есть вопросы касательно нашего дела и лидер Ноер? Есть. Точно так же, как Марфа была не против просветить неожиданного союзника, Элен был не против получить ответы на все те вопросы, что возникли в его голове за этот непростой день. И, пожалуй, самое важное, с какой организацией мы столкнулись? Сразу отвечать Марфа не спешила, дождавшись момента, когда карета выехала на улицу и миновала первый перекрёсток. Полагаю, нет никакого смысла спрашивать о том, Действительно ли вы хотите об этом знать? Старушка поджала губы, выждала пару секунд, после чего сдвинула в сторону шторку на небольшом оконце, выглянув наружу. Они никак себя не называют, но их связывает одна общая цель на первый взгляд могущая показаться безумной. Они хотят любой ценой покинуть пределы этого мира, вырваться в космическое пространство, как они его называют. Их отличительный символ венок, оставляющий на голове сплошные раны. не украшенный уподобляющимися звездам алыми цветами, а девиз «Через тернии к звездам». Иронично, не находите? У них есть чувство юмора. Эллен невесело улыбнулся, сопоставив символ и девиз неизвестных. Но вещала Марфа как-то уж слишком мрачно. Так, словно эти неизвестные действительно представляли огромную опасность даже для великого клана. Но их цель весьма далека от Китти же. С какой стороны ни посмотри. Небо там. Но не здесь. Зато здесь есть легенды и истории о том, как когда-то люди ходили по мирам, словно мы по комнатам своих домов. Старушка ненадолго опустила веки, смиренно сложив руки перед собой. И в эту паузу Элен вновь обратил своё внимание на руны, лежащие в основе защиты кареты. "Доводилось ли вам слышать о симбионтах?" остановите карету. Элирождённый вскинулся на своём месте, без всякого стеснения сдвинул массивную заслонку что отделяло пассажиров от кучера. Останови карету, это ловушка. Не мастера рун, что укрепляли карету, были идиотами, вовсе нет. Перерождённый понял это в тот же момент, когда прямо на его глазах часть вязи истаила, отдав всю заложенную аниму куда-то ещё. Она не излилась в окружающее пространство, как было бы в случае случайно проявившейся неисправности или усталости конструкции, а целенаправленно переместилась непонятно куда. Лидер Ноер Карета повреждена изнутри. Аниму сорвал дверь с петель, выскочив наружу и приготовив сразу несколько барьеров, должнох защитить его в первую очередь от того, что было спрятано в сложных рунных вязях кареты. Бомбы или что-то иное это уже было не так важно. С своей способностью пережить всплеск такой силы он был уверен, ведь его кожу уже частично покрывала чешуя. А на голове едва нырвыр вырвался на свободу, сформировался шлем. Из уродной полосы, на котором сейчас сияли ярче прежнего, эта Ирида, молча и без всяких советов взяла на себя пользование органом. Этого не может быть, Алекс. Старишина Игнис обратила взгляд на своего приближённого, который прямо сейчас шарил глазами и, вероятно, восприятием тоже по Карите, не делая ничего для того, чтобы предотвратить худшее. Зато телохранители не подвели, и один из них без команды помог Марфи покинуть транспорт. закрыв барьерами и себя и её. Второе построение, словно пробудившийся от сна, Алекс скинулся и отдал команду. Семь рыцар-охранников выстроились вокруг старешины Игнис, ощутивневшей защитой. Элен, убедившись сном, что Марфи ничего не угрожает, также набрал дистанцию относительно кареты, поймал взгляд незнакомого ему лично Алекса. Мне нужны подробности относительно того, что вы увидели внутри, глава ноир. И даже в такой ситуации он лишь слегка изменил этикету, тем самым сэкономив немало времени. Я сразу обнаружил отсутствие внутри компенсационных механизмов для перегрузок, на которые рассчитана карета, а после, перед тем как поднять шум, заметил, как рунная ось конструкта рассыпается на составляющие и чем-то поглощается. Вкратце и по делу всё описав, Элен вручил считающему себя несколько более опытным анимусу на пике золотого ранга все карты в руки. после чего переключил своё внимание на окружающее пространство и анимусов, помимо Игниса и одного случайного прохожего, ничуть не скрывающегося из-за своим железным рангом едва ли не представляющего опасность, не обнаружил. Что было логично, так как подготовить засаду именно в этом случае было банально невозможно. Кто вообще знал, что перерождённый решит наведаться к Игнис именно сейчас. Следовательно, основная опасность таилась в повреждённой карете. Торе к этому моменту очень сильно поплохело. Скорость уничтожения рунных цепочек повысилась на целый порядок, и проблемы стали видны невооружённым взглядом. По обшивке снаружи пошли трещины, а часть анима начала выливаться в окружающую среду. Её активно поглощало, но даже так объёмы бесхозной энергии выходили очень и очень серьёзными. Или рождённый огляделся и отметил тот факт, что горожан вокруг стало куда больше, чем было изначально. Перед там телохранители думали только и исключительно о защите своей подопечной, так что на их помощь в разгоне простого люда можно было не рассчитывать. Зато патрульные, так, кстати, подоспевшие к эпицентру образовавшейся пробки, а проехать не могли даже в садниках, не то что повозки или дилижансы, для цели Элена вполне подходили. Глава клана Ноер, Элен Ноер, плюнув на всё, Ноер решил взять дело в свои руки, продемонстрировав капитану патрульной группы целую визанку всего того, что подтверждало его положение. В отличие от Игнис, или рождённый не мог просто смотреть на то, как с окружённой любопытными идиотами карета и происходит неизвестно что. Капитан, отгоните людей от кареты. Она в любой момент может взорваться, и тогда смерть ей будет не избежать. Я попытаюсь успеть её изолировать до этого момента, но гарантий того, что я успею, нет. Сделаю, парни. Мужчина резко развернулся и принялся выдавать целеуказание пятерки подчиненных, в то время как Эллен перебросил все силы на формирование рунного круга. Практически бесцветные, едва отдающие зеленым линии, ринулись в две стороны за считанные секунды, замкнув периметр вокруг кареты, а мгновением позже вспыхнули, испугав горожан и вынудив их отступить назад. Этого эффекта можно было бы избежать, но Анимус осознанно обставил все так, чтобы облегчить работу стража. Вяло текущие секунды в конечном итоге обратились в минуты, а люди, глядя на то, с каким энтузиазмом патрульные разгоняют толпу, начали разбредаться по своим делам. Возможность понаблюдать за работающим мастером рун в глазах многих не перевешивала немалой невероятности получить по спине палкой, чему анимус не мог не радоваться. Ведь концентрация анимы под пока не слишком прочным куполом, сформированным отдельной техникой, Ери слегка безопасную границу, когда детонация ещё могла не нанести людям вреда. А ведь где-то в недрах разваливающейся кареты находился накопитель, который не смог уловить всё то, что извилось в воздух, и потому одному только творцу было известно, на какой объём он был рассчитан. Вы, но ранее Элен не обратил внимания на общую насыщенность транспорта анимой, чтобы сколько-нибудь точно представить масштабы грядущего обедства. Или метр подготовлен господина Анимус, отчитался капитан, бросив ибеглый взгляд на своих подчинённых, двое из которых колотили самого любопытного видника. Мы можем помочь чем-то ещё. Просто не пускайтесь туда людей и выведите оставшихся из этого здания, если они там есть. Изначально заботиться ещё и о них Элину было не с руки, так как патрульные одновременно могли заняться лишь чем-то одним. Но теперь толпе ничего не угрожало, и можно было позаботиться о тех немногих то ещё оставался в предполагаемой зоне поражения. Есть, сын, брось этого ублюдка. Удочавый патрульный оставил буйного мужчину на попечение товарищей, тут же метнувшись к капитану. Выучка даже в такой ситуации никуда не пропала. А Иренце временем нанёс пару финальных штрихов, замкнул десятку рунных цепей и приступил к подаче анимы, от чего исчерченная символами земля засияла едва не сильнее солнца. Работал перерождённый в попыхах Так что, они обязательных элементов вроде светофильтров не заботился. Результат болезненные крики времени на ослепших людей и взмывшая ввысь стена пятиугольного барьера. "Я бы не справился лучше, глава Ноир", произнёс покинувший своих людей Алекс, едва увидев, как Элен завершил непростую технику. Ягнёцы уже возвели вокруг внушительную линию обороны и, похоже, послали сигнал своим. чтобы не рисковать и не передвигаться по городу без хорошо защищенного транспорта прямо после полноценного саботажа. С одной стороны, они ни на секунду не подвергли Марфу опасности, но с другой... «Благодарю. Холоду в голосе Элина позавидовали бы и редкие и ледяные дракониды. Вы вызвали помощь?» «Да. Дополнительная группа должна вскоре прибыть. Я прошу простить меня и мою госпожу за то, что мы ничем вам не помогли». Мужчина смиренно опустил голову, и Эллен даже самую малость поверил в его искренность. Таковы были приказы главы клана – ставить жизнь ее тетушки выше всех прочих. «Я и не думал ни в чем вас обвинять, Алекс». Барьер раскрылся на все сто процентов, а спустя несколько секунд в нем прогремел взрыв, заставивший содрогнуться землю в радиусе пары-тройки километров. «Окажись кто-то рядом без защиты», И от него в лучшем случае остались были лишь обгоревшие ошмётки. Вы выполняли свою работу, а я исполнял свой долг. Если бы слова были подобны камням, а душу людей озёрам, то сказанное перерождённым подняло бы в водоёмах игнис не шуточную волну. Для любого анимуса из числа аристократов не было оскорбления страшнее, чем усомниться в его благородстве. А Элен сделал именно это, прямым текстом указав на клятву. Что сорвал из уст всех анимусов клана Вдоинова. И пусть его точка зрения могла быть сплошь субъективной и во многом неверной, но для него самого подобные мелочи значения не имели. Целохранители Марфа и Игнис просто смирились с невероятными массовыми жертвами среди непричастных к их проблемам горожан и получили соответствующее к себе отношение. Делайте исключение только из-за их принадлежности к великому клану или рождённый не собирался мог, но не хотел. А уж правильно он поступил или ошибся, покажет время, и только оно. На горизонте показалась группа всадников, во главе которой Элен тут же опознал глав сразу двух великих кланов. Глава Фуга, глава Игнис. Элен, как младший не по возрасту, но по положению среди всей троицы, первым выказал уважение довольно глубоким кивком. От него не укрылись паника во взгляде Сороки игнис, что искала взглядом Марфу. и обреченная готовность помогать, сквозившая в отливающих сталью глазах Лагиса Фуга. Эти двое были непримиримыми политическими противниками, но странными. По крайней мере, сам Эллен не мог сказать, что Лагис так уж ненавидел Сороку. Приехал ведь и привел с собой четверых анимусов, от серебряного до золотого ранга включительно. Юный глава Ноэр Сорока всем своим видом продемонстрировала удивление, едва коснулась ногами твердой земли. Вы решили лично поучаствовать во всех чрезвычайных происшествиях этой осени? Если бы это зависело от меня, глава сорока, то я бы обязательно отказался от таких сомнительных развлечений. С полуулыбкой ответил перерожденный, окинув женщину взглядом. Очевидно, что ее наряд парадным не был. Но в сравнении с облачением Марфы, старейшины Игнис, одежда их главы казалась алмазом на фоне грязи. Белая блуза с высоким воротником, легкое пальто на распашку, строгие охотничьи брюки и изящные сапоги с довольно высоким, почти достающим до колена голенищем. Красота огненно-волосой женщины была особенной, не такой, какую обычно ожидали видеть в представителях слабого пола. Но горе тому, кто хотя бы в мыслях посмеет усомниться в силе главы Игнис, что ни на йоту не уступала Лагису. А её бы и его моблике и вовсе ходили легенды, ведь среди бушующего, всепожирающего племени Разглядеть практически слившегося с элементалем стихии человека решительно невозможно. Если возможно, то я попросил бы вас задержаться. Она только заметила функционирующий рунный круг, от которого веяло специфической анимой перерождённого. Или вы оказались здесь не случайно. Я ехал навстречу с вами вместе с госпожой Марфой, когда заметил критическую неисправность в рунном контуре кареты. Элин махнул рукой в сторону своего барьера. или внутри которого почти улеглась, обнажив глубокую в 4 с небольшим метров яму. Учитывая тот факт, что большая часть энергии была поглощена барьером, бомба из транспорта действительно вышла превосходная. Думаю, Алекс и Анна сама подтвердят вам мои слова и даже расскажут больше. Спасибо, Сорока ответила незамедлительно, не став тратить время на опрос всех присутствующих. Игнис в долгу перед вами, Главнонер. Я делал то, что должен. И внуф, перерожденный, позволил женщине пройти мимо, прямиком к Марфе и ее телохранителям, которые позволили себе немного расслабиться. Я был весьма удивлен, увидев вас в такой компании, глава Лагис. Ваше присутствие здесь поразило меня не меньше, Нойр. Барьер ваших рук дело? Верно. Откровенной враждебности фуга, конечно, не проявлял, но и особым дружелюбием не выделялся. Вполне обоснованно, если принять во внимание тот факт. Что именно Элен приложил руку к зарождению романтических отношений между Эстианом и Эмили? Долго такая поделка не протянет, но это сейчас и не нужно. Одновременно с этими словами Элен демонстративно взмахнул рукой, и барьер спал, позволив ветру подхватить скрывавшийся внутри едкий дым и легковесную пыль. Оставшаяся же анима, вот и до подчиняясь анимусу, хлынула по контуру, превратив тот в уничтожимое нечитаемое Таким извечным образом перерождённый лишил сторонних наблюдателей возможности понять принципы работы его изменяемой и от того особенно ценной техники. Всеобщее благо, всеобщим благом, но о себе Элен тоже не забывал. Порой вы поступаете так, словно в душе являетесь умудрённым опытом старцем, а порой совершаете такие детские поступки. Лагис покачал головой, намекая на дела минувших дней. Но при всём при этом я не думаю, что академия может вам что-то дать. Если вы намекаете на мой выпуск сразу после поступления, то я вынужден ответить отказом. У меня есть чем заняться в академии. Ваш учитель будет против активного использования кем бы то ни было имени клана Глава Ноир. В конце концов, он много лет делал всё для того, чтобы академия освободилась от гнетущего влияния аристократии. Лагис должен знак своим людям. И те присоединились к Фуга, что начали прочёсывать местность и осматривать место происшествия. С недавних пор люди в академии меня не интересуют, глава Фуга. В воле случая моё имя стало достаточно известно, чтобы обеспечить Ноер притоком людских ресурсов. Элен не сколько не приверал, говоря об этом, так как кадровый голод его клана действительно оказалось возможно устранить лишь за счёт этого неожиданного всплеска славы нового главы. Таким образом, перерожденный более не собирался слишком уж активно вербовать себе сторонников среди студентов. Если только так, по случаю. Но тогда какой интерес влечет вас в Академию? Интерес. Эллин вздохнул, убрав руки за спину и чуть приподнявшись на носках. Лишь за тем, чтобы совершенно по-детски перекатить стопы в исходное положение. Я хочу хотя бы несколько месяцев побыть студентом глава фуга. Взглянуть изнутри на Академию и... лично посмотреть на то, как строится обучение будущих защитников Китежа. Не стоит забывать и о библиотеке, в которой с моим рангом доступна практически вся информация. Протектор не способен утолить вашу жажду знаний. Видна Лэгис действительно посчитал, что Элен ставил свой беспрецедентный талант выше, чем было на самом деле. И его, к сожалению, перерождённому было что ответить. Он главный страж Китежа, глава фуга Я не могу требовать от него больше внимания, чем он может мне дать. Да и с историческими фактами знакомиться лучше лично, с бумаги, нежели слушать устные пересказы. «Последнее покушение» — на какую-то секунду Эллен задумался о том, с какой вероятностью Фуга знает о терновом венке и тех, кто стоит за этим символом. Оно открыло мне глаза, и теперь я знаю, в каком направлении искать. И в каком же? Скепсис в вопросе Лагиса не услышал бы только глухой. Но Элину отвечать не пришлось. Он уже давно ощущал, как к ним возвращается сорока. По токам маны в её теле можно было с уверенностью сказать, что женщина находилась в состоянии частичной трансформации и что весьма вероятно, слышала весь их разговор от и до. В направлении хозяев терновых венков Лагис. "Глава Элин, вы заинтересованы в расследовании?" Илли рождённый кинул. "Когда я выделю вам коня". Обсуждение я продолжил на месте. венок, как он. Мужчина на секунду растерялся, но быстро пришёл в себя. Элен практически видел, как собирался пазало в голове Лагиса, и потому нисколько не удивился его последующим действиям. "Сорока, разрешишь присоединиться? Если таково твоё желание". Женщина вскочила на коня, в то время как подошедший Анимус из Игнис только передал своего скакуна. Впрочем, в седле Ноер оказался как бы не быстрее Лагиса. и со своим скакуном обходился ничуть не хуже старших товарищей по несчастью. Но директору может не понравиться то, чем мы занимаемся вместо своей работы. Если мы найдем хоть какие-то зацепки, то он останется доволен. Правильно говорю, глава Нойр? Очень на это надеюсь. И глава Фуга, глава Игнес, вы можете обращаться ко мне по имени. Этикет в нашей ситуации не очень-то уместен. Верно. Женщина одобрительно кивнула. после чего сразу двинулась вперед. Эллен и Лагис не стали отставать, вскоре поравнявшись так, чтобы было удобно вести разговор. При этом от перерожденного не укрылось то, что вокруг развернулась искажающая звуки сфера, источником которой стал закрепленный на крупе коня-сороки артефакт. Эллен, значит. Лагис не смог скрыть обуревающих его неоднозначных чувств. Ответной привилегии я тебя одарить пока не могу, но мое уважение ты уже заслужил. Одного твоего барьера слехой хватило бы для того, чтобы закрыть подавляющее большинство дисциплин академии. Что-то мне подсказывает, что на этом ничего не закончится. Широко улыбнулась Сорока, для которой такой не слишком-то формальный разговор был словно масло для кота. Ты можешь обращаться ко мне по имени, Элин. Я никогда не любила весь этот этикет. Лагис громко цокнул языком и отвёл взгляд, в то время как Элин не глубоко кивнул. Благодарю, Сорока. Постараюсь оправдать ваше доверие. Группа фасадников, среди которых практически все были анимусами большой силы, выдвинулась в сторону лавки почтенного и преждевременно почившего генерала, и все они совершенно позабыли о представленном нам Гае Бельфите, охраннителе, у которого от разворачивающегося действия уже начала дёргаться века. Всего первый день на задании, а его подопечный уже обзавёлся такой компанией.